Глава 9 В Барлеоне Чип уже дожидался меня. Где-то впереди маячил знакомые красные раки Асмараны, жрец собеседовала с НПС-изгнанником, то ли сдавала, то ли получала задание: «Мрачного утра, сударыня!» — поприветствовал меня Чип. «С возвращением в нашу юдоль скорби и печали!» Несмотря на столь нежизнерадостное приветствие, ни скорбящим, ни тем более печальным Пашка не выглядел. В очередной раз, пошевелив лапами, он высоко подпрыгнул ловяснующую над головой мышкару. Вот не сомневаюсь, что, окажись тут сашка с Мурлин, то заскакали бы втроем на радость несовершеннолетним игрокам. Правда, с приземлением у Пашки пока что было не очень. Его саблезубый аватар шмякнулся на спину подняв облаком всю пыль, скопившуюся в телеге. «А говорят, что кошки всегда приземляются на четыре лапы», просипел летчик и тут же оглушительно чихнул от набившейся в нос пыли. Готово заняться археологическими изысканиями, прочихавшись, полюбопытствовал он. «Откопаем местную Трою, станем царствовать». Завершить мысль ему не дали. «О, зацени! Вон Барт из клипа про геранику». Раздался неподалеку незнакомый голос, заглушив окончание фразы летчика. «Точняк!» — согласился с ним другой. «Айда побазарим!» Я заозиралась в поисках новоявленных фанатов. Чего скрывать, на душе как-то потеплело. Всегда приятно знать, что творчество находит отклик в душах людей. «Ну что, звезда, пожиная плоды славы!» — усмехнулся Паша. В исполнении саблезубого «СМИ, что он там еще, Дона» это выглядело еще страшнее, чем у Ирха. Или просто к Ирховой мимике я уже привыкла. Подъехавшие к нам игроки не выделялись из общей массы ничем, кроме никнеймов. Человек-танчунах и дроу-дамажунах оба крепко за сотый уровень. «Здорово, каннабис!» — поприветствовал меня дроу без всякого намека на восторг. «Ну и говно твой клип!» «Ага», — поддержал его человек. «Необъемного звука, некачественной обработки. И про что ты поешь? Тот сам Гераника на первых ролях, а ты про какую-то истеричную бабу с ПМС песню делаешь. Да всем срать на ее сопли». «Да баба, что ты хотел?» — поинтересовался Дамажунах. «Они любую нормальную тему испоганят». «Ух ты!» Перебив их излияние, восхищенно всплеснул лапами Чип. «Кирюх, сделай снимок на память, а? Черт, сколько живу, а ездовых животин с двумя задницами вижу впервые. Зато задниц, мнящих себя великими критиками, навидался в волю». «О, смотри, кто рот открыл!» — изумился Дамажунах. «Еще всякое нубье тут меня жить не учила Заткнулся и пошел исследовать уровень тестостерона». «Его явный недостаток, если тебе это бабское завывание нравится». «Юноша, а вам как? Уши на голове не мешают?» — осведомился Чип. «Если вы действительно такой смелый, предлагаю вам встречу в реале. Вам и вашей подружке». Смелодон указал лапой на второго игрока. «Если откажетесь, то извинитесь за свое хамство». В противном же случае обещаю выложить запись нашей беседы в сеть. Его, с позволения сказать, собеседники переглянулись и расхохотались. «Это в реале ты крутой, а в Барлеоне тебя любой лох сделает!» С необъяснимым для меня чувством превосходства изрёк Танчунах. Слушая это, я невольно исполнила классический жест «рука-лицо». «Паш, да забей ты на этих дегенератов, их знаешь сколько?» Жизни не хватит с каждым парой слов перекинуться. «Слышь, сучка!» — тут же взвился Танчунах. «Ты за слова-то ответишь, шаг в сторону от каравана сделаешь и добро пожаловать на кладбон!» «Сутки!» — отчеканил Паша. «Сутки вам на то, чтобы извиниться. Через сутки вы оба или извиняетесь сами, или я вам с этим помогаю. А теперь пшли вон от ребья у вас есть 24 часа». «Ты у меня с мертвяка не вылезешь, защитничек», — пообещал дамаженных, добавил несколько нецензурных слов, и друзья поехали прочь. «Ну, как тебе плоды славы?» — пошутила я в попытке избавиться от неприятного осадка. Вот вроде много придурков мне встречалось, а все никак не привыкну. «Время запомни», — отозвался Чип, провожая критиков недобрым взглядом. «Через двадцать четыре часа ровно посмотрим на их благостные ружи. Во мне иногда просыпается дар предсказателя, и именно сейчас он говорит о том, что манера речи этих юных господ будет разительно отличаться от нынешней». «Да ничего не изменится», — отмахнулась я от фантазии летчика. «Никто в реале за слова отвечать не будет, и всем на это плевать». «Ну, выложишь ты запись, так ее никто не посмотрит даже». «Саньку расскажи это, ага». Чип вновь оскалил зубы в улыбке. «А что до остального? Виртуал дает ложное чувство вседозволенности и безнаказанности. И иногда полезно напомнить, что это чувство именно ложное. Извини, я пропаду. Надо сделать пару звонков». «Паш, ты чего? Ты б еще заглянул в комменты под нашим клипом. Да там не меньше пары тысяч таких умников. И что, по каждому будешь звонить и принимать меры?» да ты жизнь на это профукаешь и ничего не изменится такова суть сети где люди выпускают все то дерьмо, что сдерживают в реале расслабься и я спою тебе хорошую песню в тему потом уперся паша я сказал значит надо держать слово даже перед такими засранцами тогда их собратья по разуму тоже начнут думать прежде чем что то вякать нет там никакого разума Попытка донести мысль оказалась бесплодной. Пашка уже вышел в Реал. «Его, похоже, нигде нет», — констатировала я. «Не обращай внимания», — посоветовал знакомый голос. Занятые обсуждением, мы с Пашей не заметили, что Женя уже какое-то время ехала неподалеку и, судя по всему, слышала часть беседы. «Что Пашка, что Санек терпеть не могут хамство и безнаказанность», — пояснила она. Сизифов труд, конечно, но им доставляет некое удовольствие причинять добро и насаждать справедливость. Останавливать их все равно, что воевать с ветряными мельницами. У тебя есть дела. Двигайся по задуманному плану, а я выйду в реал и попытаюсь его образумить. Его неуемная энергия пригодилась бы нам в игровом русле. С этими словами она растворилась в воздухе. Я же задумалась, с чего начать. По уму надо активировать заслон сути и проверить, сдерет ли с меня банк в шауге те же нереальные проценты или предложит услуги по ценам нейтральной репутации. Но сердце требовало отправиться на руины забытой империи и хоть немного осмотреться в локации, куда упорно толкают меня квестовые цепочки. Если думать трезво, банк никуда не убежит. В конце концов, ростовщики вечны, как смерть и налоги, Воображение тут же нарисовала всадников апокалипсиса нового времени, только место голода занял налоговик, а вакантное место болезни досталось банкиру. Компания получилась живописная, хоть сейчас рисуй апокалиптическое полотно. Жаль, я не художник. Новая локация или банк? Это вообще не вопрос. Я подбросила в ладони амулет связи и договорилась о переносе по координатам себя и короля Саламандры. Новая локация встретила пригоршни песка в глаза. Система сообщила о полученном дебафе, уменьшающем дальность обзора и точность попаданий. Ноги увязли в том же песке, отчего расход бодрости увеличился вдвое. Самым неприятным сюрпризом стало сообщение о засушливой среде, из-за которой расовая потребность в воде раз в 12 часов усиливалась. Теперь стоит мне остаться без воды, как уже через час расход бодрости увеличится в четверо, а скорость восстановления маны упадет вдвое. Пустыня — не лучшее место для ходячего растения. По закону подлости, стандартный разброс в точке выхода телепорта отправил меня вязнуть в песке у самой границы каменной дороги. Нет, не так. Дороги! Колоссальный тракт метров двадцати в ширину мог соперничать с федеральной автострадой реального мира. Вымощенный громадными идеально подогнанными друг к другу каменными плитами, он почти не пострадал за века запустения. Лишь негромко шелестела песчаная поземка, то навивающая слои песка, то внезапно открывающая прекрасно сохранившийся древний камень. Магия — или игровые условности, призванные впечатлить игроков величием империи прошлого? Это, — в благоговейном восторге прошептал стоявший рядом Саламандра, — невообразимо. Кто бы спорил, невероятная дорога простиралась, насколько позволял рассмотреть дебаф от песка, где-то на самом краю видимости смутно угадывался неподвижный громадный силуэт, Могу поспорить, величественная статуя, кои сохранились вдоль древнего тракта. Повоевав с песком, я выбралась на твердую каменную поверхность дороги и огляделась в поисках археологического лагеря. Воображение уже рисовало палаточный городок, но ничего подобного в окрестностях не наблюдалось. Лишь сохранившиеся вдоль дороги руины до да песок. Много песка. Если вся забытая империя представляет собой пустыню, Поиск фамильной реликвии мертвого некроманта превращается в нетривиальную задачу. Я уже полезла за картой, чтобы проверить, не ошиблась ли с координатами, как услышала столь привычный для игровых городов крик «Скупаю артефакты забытой империи! Можно слать на почту наложенным платежом! Сотня за осколок, тысяча за уцелевший предмет!» И даже в пустыне, на руинах погибшего царства, процветает торговля. Улыбка Саламандры вышла немного печальной. Интересно, кто-то распродал то немногое, что осталось после моей смерти. Кто знает, может, в странствиях мы наткнемся на мой заржавленный меч на чьей-то стене? Мысль интересная. Я невольно покосилась на оружие в нужных духа. А действительно, если найти его физическое воплощение, что будет? Дух живого существа не вернуть в тело. А что насчет духа предмета? Воплощает же кто-то шахматы Кармадонта. Может, и при попытке повторить меч Саламандра можно получить легендарное оружие. Развить перспективную идею не дал Саламандра. Он тронул меня за плечо, после чего протянул одолженный накануне набор картографа и законченную карту. Вы получили карту Неизвестной эпохи. Вы получили призрачный набор картографа. Я собралась было сунуть набор в рюкзак, но перечитала системное сообщение и всмотрелась в изменившиеся свойства. Призрачный набор картографа. Инструменты набора несут на себя отпечаток ушедших, помогая заглянуть в глубины истории плюс 10 к характеристике знания Барда, пока предмет находится в инвентаре. Набор позволяет рисовать масштабирующиеся во времени карты. Такое-то время я тупо разглядывала внешне ничуть не переменившийся набор для картографии, а затем с замиранием сердца заглянула на нарисованную Саламандрой карту. Увы, в ней не было ничего особенного — Местами подробная, местами общая карта Барлеоны выглядела непривычно. В Другие границы государств, совершенно незнакомые названия, единственные узнаваемые чертой была горная гряда. Название я не вспомнила, но видела ее на современных картах, когда просматривала открытую информацию на форумах. Обязательно нужно расширить собственную карту, отметив хотя бы границы государств, крупные реки и горы. Назойливые системные сообщения мешало рассматривать карту ушедшей эпохи. Вы получили карту неизвестной эпохи. Создайте временную метку. Рядом с привычным роликом изменения масштаба карты появился еще один, только вместо цифр, обозначающих масштаб, там значилась точка «Наше время». Я сдвинула бегунок влево и остановила. Появилось два поля для ввода «Дата» и «Эпоха». Я б чесала затылок, надо будет поговорить с археологами и узнать, на какие значимые вехи принято делить местную историю. Не найдя ничего лучше, я оставила поле даты пустым, а в эпоху незатейливо вписала «эпоха правителей тарантулов». Вы желаете обозначить временную принадлежность данной карты как эпоха правителей тарантулов? Да? Нет? Да. Копия начертанной саламандрой карты заняла свое новое место, а оригинал исчез. На картах отсутствуют совпадающие элементы. Для сопоставления карт территориально необходимо уточнение одной из карт. Я поводила ролик слева вправо и обратно. Карта прошлого сменялась сплошным белым пятном, затем появлялась карта современности. Забавно. Если я отыщу карту еще хоть одной эпохи и уточню совпадающие элементы вроде приметных гор, озер или береговой линии, то смогу увидеть изменения барлеоны в динамике. Любопытно, можно ли когда-нибудь создать полную карту барлеоны, включающую в себя все территории и все эпохи. Работа посложнее воссоздания древнего набора шахмат или разрушенного века назад храма, Что станет наградой тому, кто добьется столь амбициозной цели? И какому психу придет в голову потратить годы на доскональные изучения виртуальной истории? «Глазам не верю!» — раздался полный изумление возглас. «Гость из серых земель! Поразительно! Просто поразительно!» К Саламандре, не обращая внимания на меня, спешил высокий мужчина. Походную одежду некогда светлых тонов покрывали грязные пятна, а голову и лицо человека прикрывал узорчатый платок. Из глубин памяти всплыло название восточного головного убора «Куфия». Я с интересом вчиталась в информацию над головой незнакомца. «Троам, старший археолог, 212 уровень». Выходит, я угадала. Появление гостя из далекого прошлого не оставило археолога равнодушным. «Это потрясающе!» — без устали повторял НПС, осматривая со всех сторон опешившего от такого напора саламандру. «Судя по характерному ременному винту на ножных и гравировкам на бляхах, перед нами представитель домалабарской эпохи!» — бормотал НПС, поскребывая пальцами густую щетину на щеках. «Изображение саламандры на нагруднике указывает на принадлежность к временам освободительных восстаний. А корона...» Тром прищурился и задумчиво почесал затылок, отчего куфия съехала ему на глаза. «Нет, этого не может быть», — бормотал археолог, поправляя головной убор. «Азур непокоренный...» Король Саламандра умоляюще посмотрел на меня, не понимая, как поступить со странным и чрезмерно навязчивым незнакомцем. Дух несколько отвык от подобного внимания за проведенные в «Мире мертвых» время. Пришлось поспешить на помощь. «Моего друга действительно зовут Азур, король Саламандра. А вы, надо думать, работаете в этом археологическом лагере?» «А я...» а, «Да». «Троа неохотно перевел взгляд на меня». Только теперь я обратила внимание на характерный разрез глаз археолога — эльф, и, судя по взгляду, мой вид впечатлил его куда меньше. — Ты Сильвари, верно? Я читала о твоем народе, но вот увидеть до сих пор не довелось. — Ты сопровождаешь прославленного Азура Непокоренного, чтобы воспевать его подвиги? — Скорее, я ее сопровождаю, — скромно сообщил Саламандра. «Только благодаря Лорелей я вновь могу видеть Барлеону, и в текущем состоянии я мало пригоден для подвигов». Он улыбнулся и виновато развел руками. Действительно, его уровень не внушал надежд на великие свершения. «Но вы столько можете рассказать!» — воодушевился эльф. «Мои коллеги будут в восторге! Вы просто обязаны задержаться в нашем лагере и во всех подробностях рассказать о событиях вашей эпохи!» Я вопросительно посмотрела на Азура, и тот пожал плечами, сообщая, что не имеет ничего против. «Мы с радостью примем ваше приглашение», — ответила я. Ваша репутация у гильдии археологов повысилась на тысячу единиц. текущие отношения дружелюбие, доуважение — три тысячи очков. Задание «Друг гильдии археологов» выполнено. Получен доступ первого уровня в библиотеку гильдии археологов. Доступно задание «Уважаемый гость». Описание. Добейтесь уважения гильдии археологов для получения доступа второго уровня в библиотеку археологов. Принять? Принять. Великолепно! Обрадовался Троам и двинулся к одной из полуразваленных стен, утопающих в песке. «Следуйте за мной, коллеги будут просто счастливы!» Мы с Саламандрой поспешили за ним. «А вас не смущает моя связь с мраком?» — удивленно поинтересовалась я. «О, я не особенно интересуюсь суетой настоящего!» — беспечно отмахнулся эльф. «Я поглощен загадками прошлого!» Мы с Саламандрой, не сговариваясь, переглянулись и ошарашенно покачали головами. «Но мне ли жаловаться?»